Эпизод восьмой. На канале. Китайская Народная Республика. Пекин. Май 2009 года. Шпундик примирился с переменами. Этому способствовало несколько обстоятельств. Во-первых, его выпустили из клетки. Это было самым важным. Шпундик опять ощутился на свободе. То есть в естественном своем состоянии. Переноску хозяин почему-то выбросить не спешил. И эта кота сразу насторожила. Но он оставил вопрос на потом. Разберемся потом, когда придет пора. Главное, перед носом не маячили больше ненавистные прутья. И Шпунтик в порыве благодушия решил, что не станет, пожалуй, писать хозяину в тапке. По крайней мере, пока. Здешняя свобода, конечно, пахла иначе. И кот понял, что он снова в городе. Со всеми присущими городу недостатками. Тут нет высокой сочной травы. И вряд ли встретишь лягушку. Шпунтик внезапно взгрустнул по лягушке, какой бы идиотски она ни была. Весь день Шпунтик трусил по улице следом за хозяином, и со всех сторон его обступали городские запахи. Многие незнакомые, но ни одного тревожащего. Очень интересно оказалось в том месте, которое хозяин и его друг между собой называли площадью. Хотя она была совершенно необъятна. Посреди нее росли деревья. Стояло какое-то внушительное здание, и при нем присутствовали скульптурные композиции. При входе на площадь шпунтик обыскали, то есть заставили проехать через темный тоннель в через здоровой металлической коробке, и там что-то подозрительно, но не опасно щелкало. Рядом ехал рюкзак хозяина, так что было вовсе не страшно. В итоге площади Шпунтик решительно не понял, тем более что ему запретили по ней бегать. Потом были кусты и близкая вода. От которого Шпунтик на всякий случай сразу отошел подальше. Потом Шпунтик сидел с хозяином в машине и видел огни за окном, целую реку огней. Потом вместе называемым рестораном ел с тарелки вкуснючую рыбу, слегка подпорченную странным и непривычным маслом. Словом, Шпунтик со всеми делами справился и хозяина не посрамил. Жизнь однозначно начала налаживаться. Во-вторых, теперь у Шпунтика было тепло, именно так с большой буквы. Оно творило сущие чудеса. Каким обескураженным выглядел огромный приятель хозяина, когда Шпунтик совершил несколько несложных прыжков по комнате. Кот увидел, что тот просто не поспевает за ним взглядом. И это было хорошо. Это было приятно. А все благодаря теплу. Одновременно Шпунтик понял, что тепло нельзя расходовать понапрасну и в суе. Пользоваться им следует лишь в действительно необходимых случаях. Поэтому кот быстро свернул показательное выступление и принялся, как ни в чем не бывало, вылизывать заднюю лапу, из-под тишка наблюдая за хозяйским другом. Тот, надо признать, повел себя благоразумно, то есть не стал орать. Кот, а ну иди, смотри на своего кота, чего он утворяет. А всего лишь покрутил башкой, потом медленно подошел к шпунтику. Поглядел на него внимательно сверху вниз, погрозил ему пальцем и пророкотал не страшно. «Ты это, парень, брось!» А хозяину ничего не сказал. Молодец. Зачем хозяину попусту волновать? Вечером того же дня Шпунтик получил еще одну возможность оценить дары тепла. В кустах поблизости от невидимой воды. Надо признать, там было не особо интересно. В городе не кусты, а одно расстройство. Редкие, чахлые, безжизненные. Даже занюханного кузнечика не встретишь, не говоря уже о глупых лягушках. И если бы не сгустившаяся ночная темнота... Шпунтику этими кустами-ворожденцами ни за что бы не плеститься, наплевать на них слюной. А так в сумраке и от скуки пошел, все равно больше ничего интересного не было. Хозяин и огромный его друг пили пиво, а это куда как скучно. Шпунтик однажды попробовал пиво, сущая гадость, хуже молока, фу. Пробираясь сквозь скудные заросли, Шпунтик услышал звуки, непонятные такие, вроде голоса, но что говорят не разобрать. И тон какой-то сладко-приторный, как у хозяйки рыжего Тишки, когда та зовет его домой напожрать. Вроде как «Тишка, Тишенька, иди сюда, домой, сладкий». Будто она лизала того Тишку и лично убедилась, что он приятен на вкус. Ну да, сладкий. Когда он из помоек не вылезает. Чего ж тут слаще. Шпунтик исключительно из любопытства пошел на голоса. И что же ему открылось? В небольшом закутке на ступеньках, что велико распахнутой двери, разместились двое. По виду совсем еще пацаны. Именно они наперебой гладили лежащего между ними пестрого кота и вовсю производили те самые приторные звуки. Шпунтик замер. Кот лежал неподвижно, с закрытыми глазами, даже хвостом не шевелил. И дышал еле-еле, словно на последнем издыхании. Шпунтику стало очевидно, что эти двое до того кота достали, что он уже не знает, куда деваться. Шпунтик понял, что кот уже много раз пробовал сбежать от своих малолетних почитателей Да, все неудачно, и вот теперь лежит и терпит из последних сил. А человеческий молодняк зная, наглаживает несчастного кота, совершенно наплевав на его отчаяние. Отчего кот не отдерет мучителя когтями, не преподаст им вразумляющий урок? Шпунтик присел, вытянул шею, вгляделся: Это же форменное насилие. Коты и особенно кошки заслуживают любви и поклонения просто по факту своего рождения. Даже дурумыш это понимала. Но чтобы поймать вот так и любить принудительно, пока ужинать не позовут. Шпунтик решил, что пестрый кот или чем-то очень серьезно болен, раз не может дать достойный отпор. Или бесконечно ослаб, в бесплодных попытках вырваться. А то его и вовсе избили до полусмерти, чтоб не сопротивлялся, и теперь гладят свое удовольствие. А коту уж все равно. В любом случае выходило, что пестрый собрат жертва чудовищной тирании, и ему непременно следует помочь. Вот Шпунтик и помог. Он взял и прыгнул. Тепло мгновенно перенесло его на крыльцо, как раз между двумя молодыми истязателями и ступеньки выше кота-мученика. Шпунтик единым прыжком преодолел расстояние, для которого в прошлой жизни им пришлось бы расстараться, и явился перед очи супостатов. Мучители вздрогнули, одновременно воскликнули ай яй ай и отшатнулись в сторону. Один от неожиданности чуть не свалился вниз. Шпунтик постоянно заурчал и из положения сидя прыгнул на ближайшую стену. Оттолкнулся от нее, перелетел на соседнюю, снова оттолкнулся и приземлился ровно на то же самое место. Продолжая урчать, но чуть громче, ответом ему было очередное ай-яй. И потом пацаны кубарем скатились со ступенек и со всех ног бросились прочь, ломая кусты и что-то неразборчиво восклицая. Стало тихо. Кот страдалец, а был он в половину меньше шпунтика. Осторожно поднял голову, огляделся и увидел спасителя. Некоторое время тупо на него смотрел, не высказывая ни малейшего желания подняться и сбежать, воспользовавшись негадно нагрянувшей свободой. Потом вздохнул и отворотил морду прочь. Шпунтик был в полном недоумении. «Ну как же? Ведь тебя спасли. Так беги, прячься. Если за себя постоять не умеешь и не знаешь, как правильно поставить людей на их законное место в мировой пищевой цепочке», «Скрывайся! Затаись!» «Ничего подобного!» Пёстрый кот продолжал равнодушно лежать на ступеньке. Шпунтик вытянул шею и осторожно его понюхал. «Вроде пахнет нормально. Котом. Так в чем же дело?» Шпунтик тронул пёстрого лапой, но тот даже хвостом не повел. Кажется, он лежал и дожидался возвращения мучителей. Шпунтик тронул его лапой еще разок. Кот поднял голову и посмотрел на спасителя с такой укоризной, что Шпунтику стало не по себе. В его взоре мученика явно читалось. «Ну что ты припёрся? Зачем вмешался? Чего тебе вообще здесь надо?» Тут только Шпунтик заметил, какой местный котейка упитанный. Морда вся жиром заплыла. Глаза в щелочки превратились. Да может ли такой кот вообще передвигаться самостоятельно? Не то что отстаивать свои права. Шпунтик знал таких пару кошек, сходной конституции. Они вообще никогда ничего не делали. Целыми днями лелеяли свой жир развалясь точно королевишные на мягких перинках. Однажды шпунтик наблюдал, как подобную кошку хозяина кормила сметаной. Принесла блюдечко, поставила под самую морду, чтобы животинка не перестаралась двигаться, а сама вокруг так и прыгает, так и скачет от восторга. Увидела шпунтика, застывшего на корзине в полном изумлении, и руками замахала, как тот ветряк. Так что кот предпочел убраться во свояси, не дожидаясь более решительных мер по изгнанию свидетелей. И что ж это получается? Ты толстый китайский котяра, добровольно даешь себя мучить. Лишь бы кормили. Презренный раб желудка. Ты продал свободу за еду. Возмущенный шпунтик готов был как следует вздуть приспособленца. Лишь богатый жизненный опыт удержал его карающую лапу. Тот, кто добровольно отказался от свободы, не заслуживает даже трепки. Это конченый кот. И не кот даже, а волосатый пыхтящий пуфик на хозяйском диване. Шпунтик презрительно фыркнул и исчез в кустах. Из этого происшествия кот вынес две истины. Местные коты – идиоты, предавшие свой вид. А тепло неизбывно и прекрасно. Потому что будь на месте пестрого прохвоста, попавшего в беду Мурка, спасательная операция завершилась бы ошеломительным успехом, и Шпунтик был бы вознагражден более чем щедро. Он бы и без тепла справился, конечно, но с теплом получалось гораздо лучше. В конце концов, глупо не пользоваться преимуществами по той причине, что противник ничем подобным не владеет. Это же азы, азы тактики и стратегии. И, наконец, хозяин подарил Шпунтику ошейник. Раньше Шпунтик видел ошейники лишь на собаках и лишь издалека, потому что разумно избегал сближения с этими пустоголовыми и слюнявыми человеческими рабами. Ошейники были красивые, и Шпунтик недоумевал. чего котам ошейники не положены? Он даже пытался намекнуть хозяину, что вовсе не прочь заиметь такую штуковину. Просто так, чтобы была. Но хозяин в ответ явил свою обычную несообразительность. А тут надо же, или звезды на небе встали правильно, или хозяин развился умом. Да только всего вернее, что ему кто-то подсказал, что шпунтик у ошейник придется по душе. Да-да, точно подсказали. Скорее всего, это был тот, огромный бугай с бородой. Ну, так или иначе, а теперь у шпунтика был свой личный ошейник, И безо всякого поводка. Шпунтик видел, как на поводках водят собак. Ну что с них взять? У собак и язык вечно в пасть не помещается. Наружу торчит. И все они через одну истерички. Чуть что пускаются в лай. И контролировать себя не умеют. Дрянная порода. За ними нужен глаз да глаз. Размышляя об ошейнике, Шпунтик никакого поводка в виду не имел. Ему и в голову не могло прийти такое вопиющее покушение на кошачью свободу. Чтоб на улице кота водили словно собаку. И глядишь ты, «Вышла ровно по его чаяниям и надеждам, раз чудесный ошейник и безо всякого поводка в придачу. Правда поначалу хозяин тряс перед шпунтиком разными сверкающими ошейниками, то с колокольчиками и бубенцами, то с ленточками и люриксом, то с бантиками и висюльками!» Но потом все же пришел в себя и подарил коту благородный ошейник, узкий и тонкий, кожаный и никаких тебе фентифлюшек и сантиментов. Излишнего в ошейнике был лишь специальный кармашек, где лежала карточка с именем Шпунтика, номером кошачьего паспорта с пекинским телефоном друга хозяина, а это было вполне терпимо. Кроме того, уединившись в кустах, Шпунтик попробовал ошейник на прочность и убедился, что при нужде сможет от него избавиться в любой момент. Пару раз с задней лапой и готово, делов-то. Обычной пекинской народной в ресторане не нашлось. И потому принесли ее более высокосортную разновидность. В глиняных маленьких бутылочках, горлышки которых были залиты воском. Нескушенный Чижиков очень порадовался экзотике. А Громов некоторое время ворчал, что вот мол заставляет платить в тридорога за то, что в соседней лавке стоят сущие гроши. «Да брось ты, Дюша!» – махнул рукой Котя. «Не бери в голову, мы же празднуем!» Он все еще пытался устроить себе праздник, все еще надеялся забыться. После череды невероятных дней разгрузить голову, прогнать неизбежные мысли. Хоть на какое-то время и самогон из глиняных бутылочек должен был этому поспособствовать. Как и стол, когда официанты принесли все заказанное, Котя пришел в совершенное восхищение. Громов действительно ударил по мясу. В наличии было всякое. Приготовленное и так, и эдак. Исходящее паром на жаровне и холодное. Нарезанное тонкими ломтиками. А еще было мясо замаскированное. Например, крупные такие оранжевые шарики в патоке. Чижиков сперва принял это блюдо за десерт. Но потом выяснилось, что в шариках тоже мясо. Свинина в кисло-сладком соусе. Но еще раз за встречу, провозгласил Громов, возех в потолку рюмку, в которой плескалась жидкость, прозрачная как слеза. С благополучным прилетом, мужики, чтоб у вас все получилось и было. Сказав такой многомудрый тост, Дюша отсалютовал рюмка Коти и Борну. И отдельно шпунтику, которому по просьбе Чижикова принесли простой отварной рыбы, умудривший все время подпортить ее кунжутным маслом, типа для запаха, после чего прокинул рюмку в рот и блаженно прикрыл глаза. Действительно усмехнулся Бор, желая, чтоб все, и вполне непринужденно махнул свою. Жмуриться от удовольствия не стал, ухватил палочками кусок угря и запихнул в рот. В конце концов, советник Гао может быть просто похож на этого высокого, подумал Чижков и выпил последним. Самогон приятно обжег пищевод и огненной лавой устремился в желудок. Хотя есть в этом нечто настораживающее. Тут советник и там советник. Между первой и второй перерывчик небольшой, сообщил Дюша, разливая пекинскую народную. Тем более, когда рюмки размером с напесток неожиданно поддержал его Борн. Может, стаканы попросим? Котя глядел Борна с изумлением. «Тот же вообще не пьет. Как, однако, меняет людей первая жестопка?» «Нет, не надо», — попросил он. «Пусть будут наперстки». «Мы же не напиваться в хлам сюда пришли, верно?» «Не могу не поддержать», — согласился Дюша. «Напиться в хлам каждый умеет, и это всегда успеется. Так выпьем же за успех». «Выпили». Котя мельком взглянул на Высокого, но тот не обращал на него никакого внимания. Борн перехватил его взгляд. «Что тебя так заинтересовал этот посольский?» – спросил Борн. «Мне...» – неопределенно ответил Чижиков, накладывая себе баранины. «Такое впечатление, что мы где-то с ним уже встречались. Да вот не предпомню только где», – убедительно соврал он. «Дежавю?» – улыбнулся Борн. «Только этого нам с тобой не хватало. Может быть, ты его по телевизору видел?» – предположил Громов. «Да не смотрю я телевизор». «Ну, тогда не палься. Потом вспомнишь. Попробуй-ка лучше свининки с бамбуком». И Дюша подогнал поближе к Чижикову соответствующую тарелку. «Совершенно диетическая, но вкусная зараза. Просто слов нет». «Да и вправду, не бери в голову!» Борн отхлебнул пиво. «Сейчас гораздо важнее, откуда у тебя в Пекине взялся двойник. Если это, конечно, правда». «А как узнать?» – уставился на него Котя. «Пойти к тому лысому и спросить? Когда, мол, это я к вам приходил по поводу деда? Что-то не припоминаю. Скажите, пожалуйста, лысый друг, внесите ясность». А то я плохой на всю голову. Может быть, у вас с визитом кто-то другой был похожий на меня, как две капли воды. Так что ли? Нет, это не вариант, прогудел Дюша. Надо что-нибудь по и придумать. Тебе проще будет кстати, если ты в части у посольства. Давай так, предложил Борн. Я по своим каналам попробую до завтра что-нибудь выяснить. Ну а потом решим, как быть. Хорошо? По своим каналам? Громф изучающий уставился на Борна. Алексей. «А что у тебя такие за каналы?» «Если, конечно, не секрет». «Я предпочел бы воздержаться от ответа», скромно улыбнулся тот. «Пусть это останется моей маленькой тайной». И Бор незаметно покосился на коте. «Ну ладно, давай так», поддержал его на всякий случай Чижиков. «До завтра я, наверное, потерплю. Хотя, если честно, вся эта история меня сильно напрягает». «Для снятия напряжения», Громов наполнил рюмки. «Кстати, Алексей, мы тебя не слишком обременяем. У тебя ведь тут свои дела». «Да нет, ничего, мне самому интересно!» У Громова зазвонил мобильник. «Это твой Сумкин звонит», – послушал Дюша. И протянул Чижикову телефон. «Очень хочет тебя услышать!» «Федор Михайлович, наконец-то! Ты где весь день болтаешься? Почему не звонишь? Я уже волноваться начал!» «Что это у тебя там шумит?» – вместо ответа спросил Сумкин. «Да я тут в ресторане сижу, прилет отмечаю. Но ты так и не сказал, как твои дела. Ты вообще с кем?» – задал глупый вопрос великий китаевед. И голос у него был напряженный. «Кроме твоего приятеля есть и другие люди?» «Да полный зал», — подтвердил Чижиков. «Слушай, давай-ка бери такси и сюда гони. Поешь вкусного, опять же. Водки выпьем от души. И заодно поговорим. Мы на канале сидим, неподалеку от посольства». «Не-не-не». я видел, как наяву. Сумкин отрицательно мотает головой. «Никуда я не поеду, пока не поговорю с тобой наедине». «С глазу на глаз, старик. Понял меня?» «Понял, погоди!» Чижиков встал. Я на секунду извинился он и отошел от стола подальше. Свернул в коридорчик, что вел к туалету. «Ну вот, я остался один, как перст. Сортир прямо передо мной. Позади пустой коридор. Что случилось? Говори уже!» «По телефону тоже не буду!» — отказался Сумкин. «Ты симку китайскую уже купил?» «Ну да, Громов помог. Диктуй номер!» «Сейчас!» Котя, прижав телефон к уху, полез в карман. «Вот продиктовал Сумкину номер. Теперь ты объяснишь, наконец, в чем дело?» «Старик, ты что, русских слов не понимаешь? Ну, включи уже соображалку на пару секунд!» Сумкин, похоже, всерьез рассердился. «Завтра утром я к тебе подскочу. Сначала позвоню, а потом приеду. Так что ты вставь китайскую симпу в свой аппарат и неутомимо жди моего звонка». «Стоп!» – выставив перед собой ладонь Котя. «Федор Михайлович, я понимаю, что тебе приспичило поиграть в шпионов». Но со мной тут тоже кое-что произошло. И первое, что я хочу узнать, с тобой лично все в порядке? Руки-ноги целы? Тебя встретили? Ты в гостинице?» Отвечая по порядку. «Да, да, да. И еще раз «да». «Запиши на манжетах для памяти», — скороговорка выпалил Сумкин. «Не спрашиваю сейчас, что случилось у тебя, но завтра, когда я тебе расскажу, ты обещаю, ты просто полные штаны наложит, восторга, старик. Готовь памперсы». «Нам жопа?» — обмирая брякнул Котя. Такого голоса у Сумкина ему слышать еще не приходилось. «Пока не знаю, старик. Еще надо кое-что проверить. Но все может быть, но не по телефону. Не по телефону!» Вдруг воскликнул Сумкин. «Короче, жди с утра моего звонка и никуда не уходи. Понял меня, старик?» «Понял». Котя удивленно уставился на разразившийся короткими гудками мобильник. Федор отключился. «Да что опять? Мало мне двойника, который по Пекину шляется И от моего имени деда велена ищет. «Так еще и Сумкин во что-то судьбоносное вляпался. Пойду напьюсь». Но сначала Чижиков воровато огляделся и зашел в туалет. Запершись в просторной кабинке, он бережно застал из кармана дракона. Некоторое время им любовался, а потом настроился на Сумкина и решительно сжал предмет в кулаке. Федор пребывал в гостинице, очень напоминающей гостиничный номер. Громадная кровать, зашторенное окно во всю стену, узкий столик с телевизором на нем, и небольшим свободным пятачком пространством, за которым и примостился великий китаевид. Он листал какую-то книгу, отложил, взялся за другую из стопки на полу. Вид у Сумкина был крайне сосредоточенный, деловой, взъерошенные уши торчали, точно локаторы на боевом дежурстве. Никаких следов насилия на его лице, синяков или царапин Котя не приметил, вполне цветущий Сумкин, В зубах дымится окурок, глаза так и летают по строчкам. Чижиков отпустил Сумкина, перевел дыхание и отер со лба, выступившие от напряжения пот. И от чего это я пользуюсь драконом исключительно в сортирах? Промелькнула не кстати мысль. Значит, с Федором все в порядке. По крайней мере, внешне и сейчас. Это уже неплохо. Ах, если бы дракон еще позволял узнать, что у человека на уме. Повинуясь секундному порыву, Котя снова сжал дракона в руке. Сосредоточился и попытался пробить Нику. Но, как обычно, ничего не увидел. Темнота. Или Ника погибла, или в этом времени ее просто не существовало. И еще. Или уже. Впрочем, подумал Чижиков. Возможно и другое объяснение. Ведь прозрачный сказал, Ника не человек. Если дракон позволяет видеть только людей, а Ника не человек, то ее никак не увидишь, будь она даже в двух шагах отсюда. Эх, приложили бы к дракону какую-нибудь инструкцию, что ли. И кстати, если Ника не человек, то кто же она тогда? Потому что внешне она очень, но ну, очень похожа на человека, просто вылитая. Осталось сделать еще две попытки, обе из разряда невероятных, пробить советника Гао и самого себя. Котя не знал и сам, на что рассчитывал, принимая за эти эксперименты. Просто вера в волшебную силу дракона была столь сильна, что Чижиков уповал всей душой и вдруг, вдруг. Уникальный предмет даст ему подсказку, где искать ответы на занимавшие его вопросы. Про двойника, про Гао, про Нику и понимал ничтожность своих упований, но а вдруг? Советник Гао не откликнулся, как и Ника. Опять же, или Гао здесь нет, или он тоже не человек. Чижиков попробовал по-другому. Представил себе Высокого в сером костюме с идеальным пробором в сидеющих волосах, чинного и официального. Высоков отыскался там, где ему и положено, за столом. Он как раз поднимал тост за благополучное возвращение на родину некой делегации, представители которой, похоже, и сидели вокруг, радостно разделяя с Владимиром Федоровичем роскошную трапезу. Но что же хотя бы понятно, что это Высоков не переброшенный злыми людьми вслед за Коти из Древнего Китая, просто очень, но очень похож, как Ника на человека. Одной проблемы меньше. Теперь Чижиков, второй Чижиков, еще один Константин Петрович. Котя почувствовал, что сил у него осталось немного хотя спиртное явно их прибавило или вернее стимулировало нужно было отдохнуть, но чижиков уже не мог остановиться и он увидел словно свое отражение в зеркале в секунду котя созерцал себя самого потного зажмурившегося с перекошенным от усилий лицом прижавшего к груди стиснутый кулак а потом изображение исчезло словно выключилось и чижиков открыл глаза значит если представить себя самого то видишь то, что перед твоими собственными глазами. Вот и все, и никакого двойника. Это ничего не доказывает, размышлял Котя, умываясь. Нужно будет попробовать еще, отоспаться, набраться сил и попробовать. Так он сам себя уговаривал, интуитивно понимая, что все последующие попытки окажутся безуспешными. Вдруг Котя подумал, что он безмозглый дурак. Это же надо истрать все силы, а про главное и не вспомнить про деда-то. Определенно напьюсь. Уняв легкую дрожь в ногах, Чижиков вышел из туалета и направился обратно в обеденный зал. За время его отсутствия к их компании присоединился еще один человек. Невысокий и плотный пожилой китаец. Короткострижный и уже заметно заметной в волосах. В больших очках и сильно затемненными стеклами. Не солнцезащитными, а с диоптерами. И все же цвет глаз за ними никак не разобрать. Лицо китаец имел круглое и невозмутимое. Он сидел по правую руку от Громова. И с интересом смотрел на Шпунтика, не позволяя себе, однако, никаких вольностей. Стул рядом со Шпунтиком пустовал, Борна не было на месте. А вот и он поднял кружку с пивом Дюша. «Брат, мы тебя заждались. Позволь тебе представить мой партнер Гупинь». Он хорошо говорит по-русски. Названный Гупинем китаец, тут же вскочил и широко улыбаясь, раскланялся с Чижиковым. «Андели преувеличивает. Я плохо говорю. Он много рассказывал про вас. Очень приятно, очень приятно». На вполне сносном русском сказал Гупин. Голос у него был глубокий, с притягательной хрипотцой. Чижко с чувством пожал протянутую ему руку. Рад вас видеть, господин Гу. О, вы прекрасно говорите по китайски, удивился Гупин. Про это мне Андрей не рассказывал. У вас замечательное произношение. Вы говорите словно настоящий пекинец. Нам предстоит еще много узнать друг о друге. Дипломатично улыбнулся Котя, поскольку мысли его были заняты совсем другим. «Андрей предложил мне присоединиться к вашему совместному бизнесу, а партнеры должны быть хорошо знакомы. Конечно, если вы не против, господин Гу. Предлагаю за это выпить». Громф откупорил очередную бутылочку. «Гу любит выпить, брат». Гупинь мелко засмеялся. «Я его однажды спросил», продолжал Дюша, наполняя рюмки. «Гу, сколько дней в году ты пьешь?» А он мне в ответ. «Проще сказать, сколько дней в году я не пью. Ровно два». Однако удивился Котя. «Это все китайский чай», — объяснил Гу. «Очень-очень полезный. Я пью, как это. Водку и чай одновременно». «Понятно», — сказал Котя. «Кстати, Дюша, а где наш приятель Алексей?» Ему позвонили, и он тотчас же ушел. Велел кланяться, просил извиниться. «Сказал, что очень срочное дело», — хмыкнул Громов. «Вот за минуту до прихода Гу и ушел. Странный он какой-то. А что, твой Сумкин, приедет?» «Нет, не приедет», — мотнул головой Чижиков. «Ему к докладу нужно готовиться». Завтра обещал перезвонить. «Добрый вечер, господа. Извините, что прерываю». Котя поднял глаза. Рядом стоял Высоков. Компания, с которой он сидел, тянулась к выходу, оживленная и громко беседуя. А официанты уже прибирали со стола грязную посуду. «Константин Петрович, так мы вас ждем завтра в посольстве», – скупо улыбнулся Чижиков, советник. Глаза его были пустые и холодные. Ровно две льдинки. «Я пришлю за вами машину, как и договаривались, в шесть». Еще раз извините, господа. Приятного аппетита!